Напишу из Москвы. Не удается фашистам прорваться к Москве ни с юга, ни с севера. «Брать ее штурмом, брать ее в лоб!» — отдают приказ фашистские генералы. И вот вечер накануне нового наступления. обер Альберт Наймган спустился к себе в землянку. Достал бумагу, начал писать письмо. Пишет своему дядюшке, отставному генералу в Берлин. Уверен Наймган в победе. «Дорогой дядюшка!» — строчит Наймган. «Десять минут тому назад я вернулся из штаба нашей гренадерской дивизии, куда возил приказ командира корпуса о последнем наступлении на Москву», — пишет Наймган, торопится. «Москва наша! Россия наша! Европа наша!» «Тороплюсь!» — зовет начальник штаба. «Утром напишу из Москвы!» Новую свою попытку прорваться к Москве фашисты начали с самого кратчайшего западного направления. Прорвали вражеские дивизии фронт под городом Нарофоминск. Устремились вперед. Торжествуют фашистские генералы. «Путь на Москву открыт!» Посылают депешу быстрее в Берлин. «Путь на Москву открыт!» Мчат к Москве фашистские танки и мотоциклетные части. Пройдено пять километров. Десять, пятнадцать. Деревня Акулова. Здесь под Акуловом встретил враг заслон. Разгорелся смертельный бой. Не прошли здесь фашисты дальше. Пытаются враги пробиться теперь южнее Нарафа-Минска. Прошли пять километров, десять, пятнадцать, село Петровское. И здесь у Петровского преградили дорогу фашистам наши. Разгорелся смертельный бой. Не прорвались фашисты дальше. Повернули фашисты на север. Устремились к станции Голицына. Прошли пять километров, десять, пятнадцать, у деревень Бурцева и Стоп! Стоят здесь на страже наши. Разгорелся смертельный бой, и здесь не прорвались фашисты дальше, захлебнулась и здесь атака. Отбили советские войны новый прорыв на Москву. Отползли отошли фашистские танки к своим исходным рубежам. Отошли фашисты. И все же не верят в силу советских войск, успокаивают сами себя фашистские генералы. «Ничего, ничего, отдохнем, поднажмем, осилим». А в это время на север, на юг от Москвы и здесь, на западном направлении, собирали советские части свежей силы. В Москве подходили новые дивизии, в войска поступали новые танки и новые пушки. Советская армия готовилась нанести сокрушительный удар по врагу. Готовы войска. Нужен лишь сигнал к наступлению. И он поступил. На одних участках фронта... 5 а на других 6-го декабря 1941 года войска, оборонявшие Москву, перешли в грандиозное наступление. Советская армия стала громить врага и погнала его на запад. Ну а как же с письмом Наймгана? Дописал его офицер? Нет, не успел. Погиб лейтенант Наймган. Вместе с письмом в снегах под Москвой остался. Тайфуном назвали фашисты свое наступление. Взвелся тайфун, как ястреб, рухнул, как камень в пропасть. Укротили его советские солдаты.